Возле камышей, вверх брюхом, плавала крупная красавица-щука. Живот серебристый, бока темно зелёные в черных пятнах, а голова длинная, сильная. Щука была жива. Она медленно открывала и закрывала полную острых тонких зубов пасть, словно смеялась. Голова её развернулась в нашу сторону, и мне показалось, что я уловил ее почти осмысленный взгляд. «Ну и шутник», — словно говорила рыбина. «Перевернул вверх животом. Смех один». Никогда так не плавало. Вокруг щуки тоже вверх животами теснилось много мелкой рыбёшки: краснопёрок, окуньков, пескарей, плотвы. Их слегка покачивал, вращало течение, и казалось, что это подданные подводного царства исполняют ритуальный танец в честь своей повелительницы. На траве возле воды валялись три оглушенные лягушки, лапки которых конвульсивно дергались. Два больших рака, выброшенные взрывом на берег, торопливо пятились назад, в родную стихию. Еще один рак с оторванной клешнёй корчился на прогнутых, залитых глиной камышах. Над местом взрыва висела тонкая водяная пыль, и в ней, словно яркая вещь, положенная в полупрозрачный полиэтиленовый мешок, просвечивался толстый короткий кусок радуги. Вдруг из леса пришел еще один звук взрыва, более низкий, глухой, чем первый. Потом еще глуше, со стороны железной дороги. Потом еще и еще. Гудела, грохотала вся долина. Это пришло запоздалое эхо. Бородач немного постоял, прислушиваясь. На его лице было легкое удивление. Видно, он не ожидал такого резонанса от своего броска. В этот момент щука сильно ударила хвостом. Она начала приходить в себя. Бородач заторопился. Он решительно вошел в воду, плеснул себе на грудь, сухонем окунулся по шею и направился к камышам, брезгливо разгребая ладонями зеленую ряску. Щука перевернулась со спины на живот и, слегка погрузившись в воду, слабо шевелила плавниками. По-моему, ей нужно было всего несколько секунд, чтобы окончательно очухаться и скрыться. Понимал это и Толстяк. С стремительным броском, неожиданным для его такого огромного тела, бородач преодолел оставшееся расстояние и тоже неожиданно проворно, сразу чувствовала сноровка в этом деле, схватил щуку под жабры. Рыбина забилась в его пальцах, словно кукла, надетая на руку артиста театра кукол. Толстяк с довольным видом осмотрел свою добычу, широко размахнулся и швырнул ее на берег. Выбросив на берег еще двух-трёх окуньков, что покрупнее, бородач полез в камыши, согнувшись и разгребая стебли руками. Очевидно, он надеялся найти там добычу посолиднее, чем эти окуньки. Волосы, свесившись вниз, мешали ему смотреть. Толстяк смочил их, пригладил. Струйки воды стекали по его лицу, капали с носа, на затылке торчал хохол. Мы с рисом подошли к щуке. Полет по воздуху и удар о землю окончательно оживили ее. «Щука извивалась и прыгала по траве, словно зеленая молния. Длина рыбины, наверное, с полметра. Толщина в руку, в пасть пролезет кулак. Если идти на эту зверюгу с удочкой, то с ней пришлось бы здорово повозиться. Еще неизвестно, чья бы взяла. Но это была бы честная схватка». Рис с интересом рассматривал хищника, держась на почтительном расстоянии, отбегая всякий раз, когда щука делала бросок в его сторону. «Совсем как в сказке по щучьему велению. Видел по телеку?» «Видел. А потому пусть живет, как в сказке». Я выбрал момент, когда щука затихла на секунду, схватил ее под жабры и запустил в речку. Щука перелетела через камыши, задев метелки, отчего на воду посыпалась коричневая пыльца и с шумом плюхнулась в воду. Взбаламученная ее падением вода тут же стала прозрачной. Таким сильным было течение». Некоторое время щука неподвижно стояла в воде, шевеля плавниками, очевидно, окончательно сбитая с толку теми приключениями, которые выпали на ее долю в это утро. Потом повела хвостом, и совсем незаметно, как-то постепенно, будто кусок сахара, брошенный в крепко заваренный чай, растворилась в черной воде. Ни одного круга не образовалось, ни единого пузырька не поднялось в том месте. Родная стихия приняла в свою лону дочь». Сын наблюдал за мной с величайшим изумлением. Он, наверное, ожидал, что я немедленно помчусь с щукой к костру и примусь ее варить или жарить. «Ты что наделал?» — закричал Рис, опомнившись, когда дело было сделано, и я вытер руки сорванным лопухом. «Зачем ты ее отпустил?» Рыба добыта не по-честному. Я подобрал углушенных окуньков и тоже бросил их в воду. Сын совсем онемел от негодования». «Ну ладно», — сказал он наконец. «Я тебе это припомню. Я тоже тебе буду все делать назло». «Чудак», — я притянул сына к себе, но он вырвался. «Пусти! Такую щуку выбросил! Это потому, что не ты поймал! Тебе завидно стало! Я тоже лягушек повыбрасываю!» Воскликнул сын без всякой логики, брезгливо схватил лягушку за лапу и бросил в камыш. Лягушка не долетела до воды и растянулась на песке. Рис не поленился, сбегал к ней и спихнул ногой в воду. Затем сын вернулся ко мне, взъерошенный и возбужденный. «Сам так своих карасей охапками греб! «Послушай», — сказал я Рису, — «ты же не глупый парень, должен понять. Есть честная борьба, а есть нечестная, так ведь?» «Ну так», — буркнул Рис. «Какая борьба, например, нечестная?» «Ну, подножка когда...» «Вот видишь, я ловил карасей по-честному, хитрость на хитрость, кто кого, 50% на 50, у карася 50 и у меня, плюс я еще рискую жизнью, если ловлю зимние, и я ползу по льду». А этот человек боролся не по-честному, он подставил рыбу ножку, бросил в речку тол, у него самого было 100%, а у рыб ноль. А за что пострадали лягушки, раки…» А сколько осталось на дне мы не знаем. Небось, раскромсаны сотни ракушек, улиток, погибли тысячи мальков, головастиков, мелкой всякой твари. Разве тебе их не жалко? Чего их жалеть? Подумаешь, мелочь пузатая, — проворчал Рис, но как-то неуверенно. Видно, слова про борьбу честную и про борьбу с подножкой произвели на него впечатление. Щука жива осталась, а мелочь снова вырастет. Рис попытался сгладить действия браконьера. Между тем бородачу надоело лазать по камышам. Добычи больше не было, и он, чертыхаясь и сгребая с рук ряску и кашицу из камыша, образовавшуюся от взрыва, направился к берегу. По пути он выловил совсем маленькую платвичку, не представлявшую, на мой взгляд, никакой ценности, и кинул ее в то место, где, как он предполагал, лежало, дожидаясь котла, все остальное. Улов, видно, привел браконьера в хорошее расположение духа. Он как-то игриво поводил плечами и подергивал свою мокрую бороду. Посредине речки толстяк издал громкий ухающий звук и ударил по воде ладонями. Со стороны леса прилетело маленькое эхо. «И жизнь хороша, и жить хорошо», — сказал бородач басом и с выражением. Я заметил, что он имел привычку разговаривать вслух. «Искупаться, что ли?» — спросил он нерешительно сам себя и тут же ответил. «Не помешает». С этими словами бородач кинулся грудью на воду. От этого мощного броска пошла большая, беззвучная волна. Для маленькой речки это был настоящий цунами. Тревожно залопотали камыши, у берега захлюпало, забурлило. Оглушенную рыбешку, которой, наверное, уже не суждено было проснуться, и белобрюхую лягушку, брошенную рисом с целью отомстить мне, цунами подбросил вверх, сбил в кучу и зашвырнул на поваленные взрывом камыши. Волна обогнула утес, следуя извилистому руслу речки, и исчезла из вида. Толстяк продолжал резвиться и ухать, поднимая грудью все новые и новые волны. Мне это уханье и эти движения резвившегося крупного зверя показались знакомыми. Какое-то смутное воспоминание, как неясное пятно в толще воды, возникло в моей памяти, но тут же исчезло. Я еще раз напряг свой мозг, но так ничего и не вспомнил. «Ну и силища», — сказал Рис уважительно, наблюдая, как и я за всеми этими делами. «Он и без пороха рыбу глушить может. Как ахнет кулаком, и готово. Пойдем, пап, отсюда скорее, а то он, знаешь, как разозлиться из-за щуки». «Нет, Борис», — сказал я, — «сейчас мы не можем уйти. Мы должны сказать ему, что щука в воде, а то он может подумать, что мы украли ее. «Ну и пусть себе думает на здоровье». «Вот еще. Тебе хочется, чтобы о тебе думали, как о воре». — Конечно, нет. Тогда остаёмся. Да и забушлат надо дядю поблагодарить. — Мы пропали, — сказал сын грустно. — Он нас уничтожит. Между тем бородач закончил купание и, смыв с плечи с груди ряску и камышовую кашицу, полез на берег. По мере того, как он приближался, рис все больше отступал в тыл, а когда до нас оставалось шагов 10, не выдержал и ударился в позорное бегство.